25. Со стороны, конечно, все это выглядело нелогичным. За минувшие сутки я убил семерых людей, из которых пятеро были достаточно молоды. А только что рисковал собой и жизнями других водителей, чтобы спасти старого человека, которому и жить-то осталось наверняка совсем немного. Почему я, уже превративший себя в убийцу и, кроме того, сам алчущий смерти, не проехался еще и поэтому старику, размазывая его в лепешку? но сделал все возможное и почти невозможное, чтобы спасти его. Почему? Если я уже привык убивать людей и сам, в общем, не снимился выжить, а скорее даже наоборот, почему тогда жизнь отдельно взятого случайного человека не потеряла самоценности в моих глазах? Потому ли, что он не сделал мне никакого зла и не представлял опасности? Или? Или потому, что я смотрел уже глазом профессионального убийцы, выделяющего заказанную, пусть даже самим собой для себя, жертву? из общей массы, где по-прежнему действовало табу на убийство других двуногих. Да нет же, я не был профессиональным убийцей, я просто единожды отомстил своему врагу за уничтожение своей жизни. Трех последних можно не принимать в расчет, они нарвались сами, и с тем же успехом их могли бы убить ножами в простой драке. Да, я отомстил врагу и с этой точки зрения мог оказаться упрощенным некой всеобъемлющей, рассредоточенной в простанстве общечеловеческой совестью. Мог бы, если бы ограничился уничтожением одного лишь мерзавца Хаканова. Но я не ограничился. Вместе с ним уничтожил женщину и ребенка. Ну, не ребенка, конечно, убитая мною девка, наверняка была полностью взрослой во всех отношениях. Но все-таки я поступил как бы не по-мужски, простевший свою месть на тех, то по определению считался слабее меня. И неважно, что жена Хаканова была опаснейшей дрянью и наверняка сыграла главную роль в моем разорении, и дочке предстояло превратиться в такую же. Неважно. Я застрелил двух беззащитных существ женского пола и поэтому не мог быть прощен никем и никогда. Но ведь я шел к Хаканову с твердым намерением опустошить его, то есть уничтожить весь его род. И когда-то в древние и воровские по шкале современного гуманизма времена Так и делалось, когда один народ шел на другой. Взятые приступом, уничтожались и выжигались дотла целые города, без различий пола и возраста пленных. «Горе побежденному», — так сказал один из великих римлян. А сами слова об опустошении опустошителя тоже пришли ко мне из Писания, которое рассказывало как раз о тех жестоких временах, когда под мечом победителя исчезали с лица земли целые народы и это казалось совершенно правомерным и не подвергалось никаким моральным препарированиям. Значит, и я, совершивший своего рода микроскопический геноцид в масштабах одной семьи, не нашел бы осуждения у библейских пророков. Тысячелетиям позже Гиммлер точно так же истребил несколько миллионов евреев и остался проклят ныне и присно, и вовеки веков. Но, черт побери, какая связь между сожженными в печах Освенцима, невинными еврейскими детьми и паскудным Хакановым? Однако рядовой немец, ограбленный некогда хитрым евреем-ростовщиком, мог иметь полные права относиться поголовно ко всем евреям, так же, как я, ко всем, носившим хакановскую фамилию. Масштабы Холокоста оказались иными, но суть оставалась той же самой. Выходит, я тоже маленький Гиммлер, которому никогда не найдется оправдание на страшном суде того света. Да что за чушь вдруг полезла мне в голову, я встряхнулся. Страшный суд, тот свет. Нет. Ничего этого нет в природе, или есть, но я в это не верю, что по сути то же самое.